9 часов 51 минута. Вы приехали. Приехали? Просыпайтесь, приехали. Ох, да. А куда это мы приехали? На адрес, который вы указали. Так мы же в СНТ. Какой адрес указали, туда и приехали. Я указывал адрес в Москве. Вот. В приложении вы указали этот адрес. Назовите мне хотя одну причину, по которой я привёз бы вас в СНТ, если бы вы указали адрес в Москве. Это я ошибся, наверное. Ну тогда давайте по новому адресу в Москву. Это была моя последняя поездка. Лёнич, Лёванич, пойдём, и всё тебе сейчас объясню. <как> Спасибо, пожалуйста. Иван, что происходит? Где мы? Это сложно объяснить. Ты знаешь, у меня не очень хорошие отношения с картами. Сейчас у тебя со мной будут не очень хорошие отношения. Где мы? У нас на даче. Как? М-м, ну, наверное, вместо адреса дома подставилась дача. У меня когда адрес сбивал. Реально мы на даче вашей? Да. Ну, с другой стороны, это даже лучше. Мы поспали по дороге, освежились. Можем сейчас ещё немного поспать и отсюда опять двинуть. А с таксистом этим лучше было не спорить. Он странный, я сразу понял. Но спасибо, что хотя бы не стрёмный. Сразу это когда он вместо твоего дома привёз нас на вашу дачу? Ну привёз же. А стрёмный таксист нас привёз бы вообще куда-нибудь не туда. Главное, что сейчас туда привёз. Ну пойдём. Я очень ценю, что ты не сердишься. Открывай. У тебя ключи-то есть? Что характерно, да. Меня Соня научила не выкладывать из рюкзака самое важное. Я раньше всегда всё выкладывал, но теперь всё своё ношу с собой. Вот. Значит, такой у нас участочек. Тут я уже не косил, так что всё заросло. Криво всё, конечно. Плюс у нас только одна косилка работает, тример, который для больших площадей и для лужаек. А есть ещё другая, чтобы окашивать клумбы и углы залезать, но она сломанная. Починю её, и будем красиво у вас тут. Да. Когда всё цветёт, прямо вообще красиво. Пойдём. Вот это главный домик. Там отдельно ванная с душевой кабиной, как гостиница. Туалет, всё нормально. Вот там видишь сарайчик? М-м, не вижу. Да, туман никак не уходит. Я тоже не вижу. Но чувствую. Ну, потом посмотрим. Но мы быстро стали называть его кладовка. Сарайчик как-то пренебрежительно. А кладовка? А кладовка уютника. Ок. Вот под навесом для машины мы в уголке сделали зону для пикника. Может, мангал сейчас разожжём? Не думаю. А это моя отдельная любовь кухня. Она отдельная, и она очень похожа на летнюю кухню, как у нас в деревне были. Может, там посидим? Я рассказывал про летние кухни наши. Или ты спать хочешь? Да прошёл уже сон. Дом покажи. На веранде мы с Соней сидим вечерами и едим макарошки. Если не сидим в зоне пикника и не едим шашлык, тут виноградом еще все зарастет. Вот это у нас такая непонятная первая комната. Полу гостиная, полуприхожая не туда, не сюда, пока непонятно, как ее приспособить, потом придумается. Тут детская уютненько, но ну, как-то хотел. Вот это спальня, ну так чисто спать. А это кабинет, роман писать, как Соня говорит. Ты писал уже здесь роман? Не, да мы пока здесь особенно и не жили. Видишь, недоделано ещё всё. Соня тут всё покрасила. Углы она доделает, будет ровненько. Ну и по мелочи, уют навести. Уже, мне кажется, уют, а будет ещё больше. Но главное, грязь вывезли. Это что значит? Ну, у меня в детстве дома так говорили, грязь вывести, окончать наубраться после ремонта. Ну ещё кое-что осталось, детали. На пол в спальне что-то положите. Пол такой и должен быть. Не смотри на меня, это Соня вот так покрасила, цвет вчерашний какао, я его назвал. Ого. В общем, вот так. Круто? Поздравляю. Как всё доделаете, в гости нас зовите. Так ты уже у нас в гостях? Мы тут случайно вообще-то оказались. Да. Ну что, лежим? Ён гостевой диван, могу лечь, а ты в спальне ложись. Да не уснём уже сейчас. Давай на кухне посидим. Да. Взбодримся кайка с кофеком и двинем. Кофеёк ты где возьмёшь? А у нас гейзерный кофеварк тут есть. Пойдём. М-м, кухня уютная тоже. Да. Я тут отмывал всё, порядки наводил, как в детстве про меня сестра говорила: "Ваня опять порядки навёл, ничего не найдёшь". У нас такое разделение труда. Соня красит и занимается деталями. А я всё отмываю, навожу общий порядок. Теперь косить начал. Ну, блин, вторую косилку сначала починить надо. Клумбы окашивать и в углы залезать. Просто триммер для больших лужаек. А, да успокойся, это уже скосил, да и красиво там выкашено. А будет ещё красивее. В общем, у нас такое разделение труда, что каждый делает во-первых, то, что ему нравится, а во-вторых, то, что у него получается лучше. Соне покосить попробовала, но ей не понравилось. Я и проводил мастер-класс, да в касьбе один мастер-класс. Идешь медленно и ровно и все. Толстого не читали, что ли? Потому что трава высокая, ее прокашивать. Может хватит уже прокастьбу? Да. Просто мне очень хочется, чтобы все было ровненько и аккуратно. Так, кофе я поставил, бойлер включить надо. Зачем тебе бойлер? Посуду мыть. Пф, вот мне лень тебе. Нормально. Коньяк у меня в ребязаке. В холодильнике, конечно, ничего нету. О, мы по матке в прошлый раз забыли. Отлично, на закусь. Интересно, они не ушли ещё? Куда ушли? Ну, не испортились? Да что им будет-то? Ну всё, мой руки, садись. А знаешь, что самое главное здесь на кухне и вообще на этой даче? Зона для шашлыка? Мафон. Вот этот магнитофон. Я тебе сейчас про него расскажу. Я на нём арию слушал. Старый мафон, прикольно. У меня в детстве был такой же. Мне его подарили за то, что я гнал самогон. Ок.